Верка. Начальник колонии устроил Верке свидание. Ворчал, что не по уставу, что просто пожалел, про деньги, видимо, забыл. Сказал, что сейчас приведут заключенного Гурьянова. Верку трясло, как в лихорадке. Привели Вовку. Она вскочила со стула и бросилась к нему, он отстранился. «Чего задумала?» — грубо спросил он. «Не будет никакой свадьбы. Езжай в Москву и устраивай свою жизнь». Верка внимательно посмотрела на него и тихо сказала. «По-моему, будет, не уеду, и завтра нас распишут». «Дура», — отозвался он, — «ты просто набитая дура, калечишь свою жизнь, не ведаешь, что творишь». «Ведаю», — прошептала Верка, и сделала шаг к нему и положила голову ему на грудь. Вовка стоял как каменный, но не оттолкнул ее. Она крепко к нему прижалась, и услышала, как часто игулка у него бьется сердце. На завтра начальник зоны их расписал, разрешил остаться в комнате для свиданий. Теперь у них была куча времени, целые сутки, и эти сутки равнялись целому веку счастья.